Особые пациенты Остап ощущал возле себя теплое, живое тело. Каждый раз на выдохе Лана прижималась к его руке голым животом. Они лежали под колючим шерстяным одеялом в клетку и молчали. Остап знал, что сейчас Лана рассматривает его профиль, но встречаться с ней глазами не хотел. Ее взгляд мог снова раздразнить его, подстегнуть к новым глупостям, пусть приятным, но несвоевременным. Она ни в чем не знает меры, даже в ласках. Этим она и привлекала, и раздражала. «Мне пора», — сказал он, осторожно высвобождая руку. Она коротко и нервно рассмеялась, перевернулась на спину. «Мама с сестрой еще не скоро придут». Придвинулась, снова задышала в ухо, взяла его за подбородок, силой повернула к себе, прожгла взглядом, потянулась к губам он с трудом оторвался от нее ее молодое тело будто пело тянулось к нему стап усилием воли поднялся стал шарить под диваном в поисках джинсов не нужно было торопиться Думал, он рассеянна в общем дальше все заходит тем сильнее мы друг к другу привязываемся и что же тут такого возразил остап сам себе что такого нет у тебя на это сейчас ни времени ни сил а что когда то будет «Может быть, она... Ну что она? Что?» — перебил сознательный Остап Беспечного. «Семьи ты сейчас не хочешь и не можешь едать Да и она, похоже, не хочет». «При тут семья? Вам просто хорошо в вдвоем. Легче по жизни. Иначе почему ты оказался здесь в свой единственный выходной посреди белого дня?» «Лана, что? Как ты думаешь, зачем это все? Ну, зачем мы э -э -э, встречаемся?» Он ожидал, что она рассердится или обидится в ответ. Но девушка без тени смущения сказала. — Какая разница? Без тебя мне было хуже, это я знаю точно. А еще пару часов назад я умирала от усталости. Стоило встретиться с тобой, и я снова готова петь и плясать. — Все ясно. Ты меня используешь как аккумулятор, — сказал он с притворной серьезностью. Она нырнула ему под руку, поцеловала в бедро. — В таком случае я тоже твой аккумулятор. Ты пришел сюда такой хмурый, а сейчас эта морсинка у тебя между бровей разгладилась. Я даже видела пару раз, как ты улыбаешься». Он машинально почесал переносицу, вздохнул, посмотрел в окно. Виднелись серые, припорошенные первым снегом крыши домов, черные растрепанные верхушки деревьев, и все это в бледной дымке тумана. Обманчиво умиротворенная картина. «Просто меня беспокоит один вопрос. «Тебе не кажется, что люди в последнее время постоянно жалуются на усталость?» Лана потянулась, проговорила беспечно. «Большая часть людей, с которыми ты общаешься, — пациенты. Они всегда жалуются. Другая часть — медицинские работники, которые работают в ночные смены. Я не об этом. Усталость стала нормой. Везде. У больных, у медперсонала, у продавцов в магазинах, у пассажиров в автобусах. У всех!» Лана рассмеялась. Разве раньше было по-другому? — По-моему, мой мальчик, так было всегда. Просто ты так зашивался, что перестал замечать, что творится вокруг. Он нахмурился. — Нет, как раз я-то и замечаю. — Ну вот, опять эта складка между бровей. Он поднялся. Так и не найдя штанов, подошел к окну, чуть приоткрыл занавеску. — Допустим, — сказал Остап себе под нос. — Не будем обобщать. — Как насчет тебя? Сессия еще не началась, а ты мне чуть ли не каждый день говоришь, что с ног валишься. Девушка подперла голову рукой, расчесала пальцами волосы, и они застроились по плечам. — Когда ты там стоишь вот так, мне сложно с тобой разговаривать о серьезных вещах. — Возвращайся. Он не послушался, снова поискал глазами одежду, обнаружил джинсы и трусы за креслом, начал неторопливо одеваться. Лана вздохнула. «Ты можешь ответить?» — спросил Остап, сев напротив и натягивая носки. твое самочувствие за последние пару недель изменилось?» «Возможно», — пробормотала она, сладко зевая. «Но у меня всегда так перед менструацией». Остап закатил глаза. «А что твоя сестра и мама?» «Мама и так вечно усталая. А вот Даша...» Лана на мгновение задумалась и даже села на кровати. В жизни не видела её усталой. Она учится в десятом классе, домашнюю работу никогда не делает, в школе учится кое-как. Это самое беспечное создание на Земле. Девушка странно улыбнулась. Правда, в последнее время она дрыхнет, как суслик, и орёт на меня чуть что не так. Сказать по правде, все какие-то раздражительные и нервные вокруг. Это я заметила. Остап поднялся, просунул голову в свитер и пробубнил из подвязанной ткани. Вот именно. И ключевое слово здесь — «все». — Что ты задумал? Опять променяешь наше время на библиотеку? — Ну вот, началось, — подумал стап Что еще за наше время? Он поправил свитер, неловко кашлянул и пошел к двери. — Мне действительно нужно понять, что происходит. Проводишь — Проводишь? Она закуталась в одеяло и босиком на цыпочках пошла за ним в коридор. — Хочешь, пойдем со мной? — неуверенно предложила стап — Нет, я, пожалуй, еще посплю часок. Неизвестно, когда еще выдастся такая возможность. Пока он надевал куртку, она, будто изучая, смотрела на него. — Ты серьезно думаешь, что в городе эпидемия усталости? — Ося, несколько пациентов, пожаловавшихся на утомление, это еще ничего не значит. — Не несколько, — ответил он, заматывая вокруг шеи шарф. — Ты невнимательно слушала. — Все, они все жалуются на усталость. Лана неопределенно пожала плечами и, поднявшись на носках, поцеловала его. «Может быть, все-таки останешься?» Остап помотал головой и молча вышел. На тротуарах лежал подтаивший снег. Остап долго шел пешком до библиотеки. Не было лишних денег на автобус. Его подержанный ноутбук еще месяц назад погас и больше не включился. Остап работал в читальном зале на громоздком допотопном компьютере, который так ревел и стрекотал, будто помнил язык динозавров. Каждую картинку этот уволень загружал по две минуты, а запуск видео, похоже, вызывал у него несварение процессора. В библиотеке пахло детством. Может, из-за книжной пыли или потрескавшейся мебели. Здесь Остапу никогда не было одиноко. Он отдыхал. От больницы, от дома от людей. Остап занялся проблемой усталости не только потому, что за последние годы испытал все ее виды на себе. Люди вокруг стали рассеяния, медперсонал чаще совершал грубые ошибки, уже несколько раз за последние две недели больным вводили не те лекарства или не в той дозе. Оставлять пациентов с подключенной капельницей и забывать о них превратилось чуть ли не в норму. Работая одновременно в двух местах, Остап начал замечать, что санитары, медсестры и врачи стали вялыми, апатичными и сонными. Причем их состояние не менялось день ото дня. Казалось, кто-то переключил тумблер, поставил колесо настройки человеческой активности на минимум, и все люди теперь живут в полсилы. С пациентами творилось тоже В стационаре они много спали и подолгу лежали в постелях. Очень редко больные в палатах переговаривались и общались, словно на это ни у кого не было сил. У Остапа регулярное переутомление не только не притупило внимание но и заставило острее ощущать бессилие в других людях. Когда он видел усталых, он словно оказывался на их месте и знал, что они сейчас должны ощущать туман в голове, слабость в конечностях, рассеянность мысли и притупление чувств. Однако не все чувства проявлялись скудно. Одна эмоция в последнее время встречается все чаще — гнев. Пациенты не только стали рассеяние, они стали раздражительными, недовольными, часто грубили медсестрам и врачам по малейшему поводу. Медперсонал тоже не проявлял чудеса терпения, пациентам отвечали грубостью на грубость, сердились на любое нарушение больничных правил, и в таких условиях было удивительно, как люди вообще выздоравливают. Когда-то давно Остап читал, что чувство гнева помогает выжить тяжелым больным, помогает им бороться за свою жизнь. Также он выяснил, что раздражительность — первый признак хронического переутомления. И если исходить из этого, — думал он, — значит, то, что творится вокруг, — очень тревожный сигнал. Особенно его волновал тот факт, что усталость стала всеобщим явлением. Раньше такие жалобы были характерны для работников со скачущим сменным графиком, для пожилых людей, для женщин на последних сроках беременности или в период климакса, для пациентов с хроническими инфекциями, депрессивными психозами и больных раком. Но как объяснить подобное состояние у всех остальных? На усталость жаловались подростки, дети, девушки и молодые люди, безработные, свободные от обязательства, выспавшиеся и здоровые, Все те, у кого сил должно быть больше всех. «А как же я сам?» — размышлял Остап и не мог сказать ничего конкретного. Он только знал, что уставал и до того, как в Мичуринске произошли странные перемены, и после этого, если бы у него был шанс отдохнуть неделю-другую, понять свое состояние, ответ, наверное, нашелся бы. Но такой возможности жизнь ему пока не предоставила. Тем временем проблема продолжала усугубляться, и для Остапа превратилась в глубоко личную. Некоторые люди, с которыми он близко общался или работал, стали совершенно невыносимыми. Они взрывались по малейшему поводу, постоянно жаловались на жизнь и были недовольны всем, что бы ни происходило вокруг. Слишком хорошо молодой человек еще помнил время, когда таких людей были единицы. Сейчас Остап изучал последние статьи, посвященные феномену усталости. Таких статей оказалось очень мало. Определение же самого этого явления выходило обширным, неоднозначным. Большая часть работ была посвящена мышечному утомлению. Другие авторы рассматривали усталость как фактор, сопутствующий некоторым инфекционным болезням, диабету, стрессу, депрессивному состоянию и нарушением функций щитовидной железы. Было несколько интересных работ, рассматривающих ее как некий защитный механизм, тревожный сигнал, предшествующий началу нарушения обмена веществ в организме и свидетельствующий о снижении иммунитета. Почему-то многие исследователи относили усталость к симптомам, которые сопутствуют заболеваниям, но никак не объясняли сам симптом. Об эмоциональной и умственной перегрузке упоминалось вскользь или вообще не упоминалось словно эта тема была за гранью научного познания. Периодически старый компьютер с громоздким монитором зависал и отказывался открывать новые окна. Остап терпеливо ждал, задумчиво глядя в окно, где сыпал мелкий снег, и, опустив головы, брели по улице редкие прохожие. Библиотека пустовала. В соседней комнате поскрипывала стулом библиотекарь. Обычно в это время она раскладывала на экране пасьянс. Когда механический динозавр Остапа снова оживал, молодой человек начинал стучать по стёртым засаленным клавишам. О синдроме хронической усталости впервые стали упоминать еще в середине XIX века. Но только в 1988 году в США Центр по контролю заболеваний в Атланте выделил его как «самостоятельное заболевание». Поводом для этого послужило внезапное увеличение числа больных с жалобами на постоянную тяжелую усталость. Врачи отмечали ухудшение физического и психического состояния пациентов без видимых на то причин. Задолго до этого синдром был отмечен в ряде других стран и городов – в Испании, Лондоне, Флориде. Под похожим названием его отмечали в России в период восстановления после Великой Отечественной войны. Чаще всего синдром не ограничивался ни географией, ни возрастом и встречался у совершенно разных социальных групп. Но даже при вспышках этого заболевания, которое и заболеванием там многие врачи отказывались считать, частота его составляла от 10 до 40 случаев на стотысячное население. Пускай в Мичуринске Остап наблюдал лишь небольшую группу людей, но он готов был поспорить, что практически все, с кем ему удалось поговорить, жаловались на усталость. Расстройство сна, необъяснимая мышечная слабость, головные боли, раздражительность и сниженная концентрация внимания, ухудшение памяти, потеря аппетита, длительное бессилие даже после отдыха и сна. У некоторых встречались еще утолщение лимфатических узлов и повышение температуры. Конечно, эти симптомы могли сопровождать разные заболевания – и больные, приходя за помощью по другим поводам, жаловались на такое недомогание как бы между делом. Но Остап беседовал и со здоровыми людьми — в магазинах, в кафе, на остановках, и зачастую эти люди, найдя в молодом человеке внимательного слушателя, щедро изливали ему свои жалобы. Получалось, что упоминают они похожие симптомы. Многие стыдились своего бессилия, особенно мужчины среднего возраста. Другие пытались не замечать навалившуюся усталость и побеждать ее усилием воли, увеличением нагрузки, но от этого становилось только хуже. Третьи сразу же поддавались усталости и отлеживались в постели. К последним относилась и мать Остапа, которая снова перестала готовить и ухаживать за собой и целые дни проводила на диване перед телевизором или с газетой в руках. Как ни спорили с ним коллеги, как ни убеждала его Лана... Усталость отныне носила массовый характер. Люди словно перестали восстанавливаться, напряженно думал Остап, глядя, как стоящие на парковке автомобили медленно заносило снегом. Вот так же мягко и постепенно город окутывает сон разума. Странная летаргия Она прячет правду и делает тех, кто хочет ее откопать, с каждой минутой слабее». Сегодня Остап как никогда хотел вырваться из города, посмотреть, что происходит с остальным миром. Что, если синдром хронической усталости, названный некогда неврастенией, стал уже эпидемией и поражает другие города и страны? Он откинул от себя эту мысль, помотав головой. Как такое может быть? Ведь это не вирус, не бактерия. Не нужно фантазировать. По центральным каналам, наверное, уже давно сообщили бы об этом. «Неужели?» — тут же ворвалась в голову острая, как игла, мысль. «С чего бы им сообщать? Чтобы посеять панику? Да и кто обратит внимание на то, что люди, пусть даже и все, чувствуют обычные недомогание?» Именно так говорили Остапу опытные врачи. Обычное недомогание. Но он почему-то никак не мог смириться с этим определением. Он взял чистый лист... Выписал основные факторы, вызывающие хроническую усталость, и стал добавлять комментарии. Первое. Частые и длительные стрессы. Что есть, то есть. Но многие ли проживают жизнь без них? Наверное, таких людей почти не осталось на Земле. В нашем городе, например, нет войны, голода, перенаселения. Все тихо и спокойно. Тем не менее люди ссорятся, волнуются за близких, переживают из-за пустяков. Придется пока отнести этот вариант. Второе. Монотонная напряженная работа. Ха! Назовите мне работу, которая не была бы напряженной и монотонной. Я такую еще не встречал. К тому же работа осталась той же самой, какой была до... Хм... Странных перемен. Третье. Неподвижный образ жизни при избыточном питании. Остап остановился, постучал по столу ручкой. — «На усталость жалуются даже те, кто ведет подвижный образ жизни и правильно питается», — написал он. Но на всякий случай поставил напротив этого комментария знак вопроса и несколько раз его обвел. «Помогают ли регулярные физические нагрузки бороться с СХУ или усугубляют его?» «Проверить», — дописал Остап. Примечание. СХУ — синдром хронической усталости. Четвертое. Неблагоприятная экология, нарушение гигиенических условий проживания. Конечно, мог быть выброс радиоактивных веществ в атмосферу или загрязнение воды и воздуха от одной из многочисленных фабрик. Но эту информацию, скорее всего, скроют, и пока я не в состоянии ее проверить. Тем не менее, можно было бы использовать счетчик Гейгера и сделать анализ местной воды, так как фактор, видимо, продолжает действовать. Пятое. Отсутствие жизненных перспектив, личных интересов. Он снова замер, раздумывая над последним пунктом, и поймал себя на том, что думает не о проблеме, а о себе. Неужели и это может приводить к хронической усталости? Были ли у Остапа жизненные перспективы в этом городе? Вспоминал ли он хоть изредка о своих личных интересах? Он не мог ответить. Астап вспомнил, как клана спросила его о цели в жизни, и единственное, что он тогда сумел сказать на это — «Я хочу уехать отсюда». Неужели это все, чего он хочет? «Пообещай, что не станешь серым скрюченным человечком», — попросила она. «Может быть, его собственная усталость происходит именно из этой проблемы? Он проживает жизнь бесцельно?» У него заныло под сердцем так, что пришлось растирать грудь ладонью. «Сложно проверить», — подписал Остап единственный комментарий к последнему пункту и поднялся из-за стола. Когда он вернулся домой, квартира выглядела так, как он оставил ее с утра. Грязная посуда наполняла раковину, одежда разбросана по полу. Конечно же, мать снова весь день провела в постели — Но когда он вошел в комнату, то не обнаружил ее там. Остап пошел в ванную. Дверь была заперта. Он позвал мать. Никто не ответил. «Обиделась на меня», — подумал Остап. «Ведь я провел выходной с Ланой, а не с ней». Он позвал снова, подергал ручку. Слышно было, как капает вода из крана. Беспокойство усилилось. Остап два раза стукнул кулаком, Хотел уже выбить дверь плечом, как вдруг услышал тихий плеск. «Это ты, сынок?» «Я? Ты что, опять задремала в ванной?» Она прокашлялась, ответила хрипло. «Да, вроде того. Мама, все в порядке. Я скоро выйду». Остап вздохнул и по нору побрел на кухню, по пути собирая разбросанные вещи и пытаясь привести квартиру в порядок. Больше всего его почему-то раздражали пачки от сигарет. Пока он готовил ужин и мыл посуду, наступил вечер. Остап думал о сегодняшнем разговоре с Ланой. Что, если она права, и все его навязчивые мысли о глобальной усталости — всего лишь выдумка? Может быть, ему так проще? Считать этот постылый город средоточием отчаяния, черной дрой, высасывающей из людей силы? Может быть, нужно просто наладить свой график, прийти в себя и немного отдохнуть? Глядишь, солнце засветит ярче, Пешеходы на улицах снова заулыбаются. «А как же люди?» — думал он. «Как же больные, жалующиеся на одни и те же симптомы? Просто совпадение?» Так и не определившись, Остап лег спать необыкновенно рано, надеясь, что новый день принесет ему хоть какие-нибудь ответы. И когда этот день наступил, он действительно получил ответы, но совсем не на те вопросы, которые сам себе задавал. Рано утром он, как обычно, доехал до городской больницы и зашел с черного хода в терапевтическое отделение, прошел по длинному коридору и постучался в кабинет заведующего. «Входите!» — раздался угрюмый голос. Темная грузная фигура Альберта Викторовича стояла у тусклого окна. Его тяжелое мокрое пальто висело у входа на вешалке. На докторе был пожелтевший от времени халат, каких уже, наверное, не выпускают. «Вы опоздали, молодой человек!» «Я думал, утренний осмотр в восемь?» — попытался возразить остап Доктор не повернулся. Его голос зазвучал жестче. «Тридцать лет я прихожу на работу к семье. Врач должен быть подготовлен к предстоящему дню, а не врываться к пациентам в самый последний момент. У нынешней молодежи я вижу никакого чувства пунктуальности. Да и перерабатывать вы не любите. Все, что вас волнует — деньги». Остап открыл рот, затем нахмурился и только молча сжал зубы. «Сегодня нужно будет задержаться до пяти. Пациентов прибавится». «Вы же знаете, у меня еще смена в психиатрической по вечерам. Я я предупреждал, когда пришел сюда». «Предупреждали. Что толку от этих предупреждений, когда у нас не хватает персонала?» Альберт Викторович медленно приблизился к дубовому столу и сел, положив тяжелые руки перед собой. В такой позе Остап чаще всего и видел своего начальника. Еще никогда до знакомства с ним не встречал он такого мрачного, разбитого жизнью человека. Сотрудники боялись и избегали Альберта Викторовича, а пациенты мирились с тем, что другого врача у них не будет. Это был стареющий крупный мужчина, грозовая туча за письменным столом. Вся его сутулая и тяжелая фигура будто бы вросла в кресло, Руки узловатыми корнями легли на столешницу и шевелились редко, только чтобы перекладывать с места на место бумаги, папки, снимки и делать записи в тетради. На осмотр он почти не выходил, с больными говорил бесцветным, монотонным голосом, словно каждая их жалоба была для него чем-то несущественным. Остап чувствовал, что присутствие пациентов тяготит Альберта Викторовича, что невыносим ему и молодой помощник, и медсестры, и любой другой человек, который находится с ним в одном помещении. Остап думал, изменился ли Альберт Викторович с тех пор, как при странных обстоятельствах Мичуринск окутало невидимое облако усталости. И ему казалось, что нет, его начальник был таким сварливым и утомленным всегда. Альберт Викторович был недоволен, когда ему приходилось что-либо объяснять. Он понимал, что сам не справится с тем объемом работы, который ему выпадал ежедневно, и, наверное, только поэтому мирился с присутствием молодого помощника. Остап быстро смекнул, что начальнику лучше не задавать вопросов, но время от времени вынужден был обращаться к нему за советом. Сложный характер Альберта Викторовича не сильно смущал Остапа. Он успел оценить профессионализм пожилого врача. Тот огромный багаж практических знаний, которых хранил в своей голове доктор, поражал. Довольно часто он точно диагностировал заболевания еще до того, как получал на руки снимки и заключения. То, над чем Астапу приходилось ломать голову, он определял, скучая, словно все болезни на планете были давно известны ему. Несколько раз Альберт Викторович будто бы вспоминал, что его молодой помощник еще учится, и показывал Астапу результаты анализов и снимки. Если Остап точно и быстро ставил диагноз, терапевт, ничего не отвечая, делал в тетради пометки и продолжал разговор с пациентом. Но если фельдшер затруднялся ответить, доктор гневно дергал себя за ворот, словно спасаясь от удушья, и начинал почем зря ругать и современные образование и медицинские институты, и самого Остапа. Слова заведующего иногда задевали молодого человека за живое, но он старался гнать от себя обиду. «Я не хотел бы стать похожим на него», — думал Остап, глядя на сгорбленную фигуру за столом. «Но если у меня будут знания, которые есть у этого человека, я стану хорошим врачом. Поэтому остается просто учиться». И Остап учился, быстро, пропуская колки и замечания мимо ушей. Он знал, что только один существенный недостаток не дает его начальнику стать первоклассным доктором. Полный безразличия к пациентам. Все они давно слились для него в серую массу, в бесцветный поток симптомов и диагнозов. Как бы ни был богат опыт Альберта Викторовича, рано или поздно он должен был ошибиться, потому что почти не слушал больных и почти не осматривал их. И Остап верил, что однажды ему удастся обнаружить то, чего опытный доктор не заметил, и предотвратить трагедию, которая может случиться из-за врачебной ошибки. Когда они вместе пошли на утренний осмотр, что бывало довольно редко, Остап набрался смелости и спросил. «Вы заметили, Альберт Викторович, что почти все пациенты жалуются на усталость?» «Заметил. Если бы вы учились, а не играли на лекциях в телефон, то знали бы, что чувство усталости сопровождает многие инфекции. Как вы это объясните?» «Что тут объяснять?» Организм тратит огромное количество энергии на поддержание усиленной работы иммунной системы. Естественно, больной ощущает слабость. А как же быть с теми, у кого нет инфекций? Альберт Викторович остановился, впервые из разговора посмотрел на Остапа тяжелым взглядом и сказал. «Не забивайте голову этой психологической ерундой, молодой человек. Желаете знать мое мнение?» Усталость — невнятное и обширные понятия, которые и симптомом-то не назовешь. Ее не измеришь и не взвесишь. Если вы хотите стать нормальным врачом, смотрите на физиологические характеристики. Анализ мочи и крови расскажет вам больше, чем жалобы пациентов. Тем более, что жалуются они постоянно. Он шагнул в палату, тем самым отсекая любые другие вопросы. Медсестра у входа в палату передала карточку. Но вы больной. Положили у окна. Больным оказался парень, чуть старше Остапа. Осунувшийся, бледный, с русыми волосами, он по-детски пугливо сел на кровати, когда вошли врачи. В этот момент его лицо так не подходило к широким плечам и мускулистой шее. «Рассказывайте, что случилось», — пробосил Альберт Викторович. Парень потерялся, задвигал беззвучно губами, разглядывая мрачное лицо заведующего отделением. «Мне...» — начал он. «Но...» — парень снова умолк. «Вас пугают врачи?» — спросил Астап. Парень кивнул, вытер выступивший на лбу пот тыльной стороной ладони. «Да, попростите, с детства страх. Удаляли абсцесс в горле, когда я мальчишкой был. И вот я с тех пор... Мы пока ничего удалять не будем, поверьте. Но чем быстрее вы нам расскажете, что с вами, тем быстрее мы уйдем». «Хорошо...» Парень попытался улыбнуться, бросил нервный взгляд в сторону Альберта Викторовича, с шумом выдохнул. — В общем, уже несколько дней я как пришибленный. С утра не могу подняться с кровати. Только встану — вся комната ходит ходуном. А еще дышать тяжело и отдает в сердце. Может, сердечный приступ? Доктор хмыкнул. — Тогда бы вас уже не было в живых. Несколько дней приступ не длится. — Что же тогда со мной? «Вопросы задаю я, и диагнозы ставлю тоже я. Профессия. Я спортсмен, биатлонист. У меня серебряная медаль. Ваши медали меня не интересуют. Отвечайте кратко и по делу. Ясно?» «Ясно». На бледном лице парню выступил румянец. «Сейчас головокружение есть?» «Немного. Боль при вдохе усиливается?» «Кажется, да». «Кажется». Парень глубоко вдохнул, поморщился Да, так сильнее болит. «Цирк!» — процедил сквозь зубы Альберт Викторович, открывая карточку и копошась в ней. «Что?» — не понял больной. «Рентген делали!» «Да, при поступлении». Доктор вытащил из папки снимок грудной клетки, коротко взглянул. «Что там?» — не выдержал Остап. «Цирк!» — повторил заведующий и протянул снимок Остапу. Даже студент-второкурсник без труда определил бы вид травмы, который показал рентген. «Вы падали?» «Не помню». «Не помните?» «Знаете, сколько раз случается падать на тренировках, особенно когда идешь по третьему кругу?» «Да, может быть, и падал». «Перелом ребра», — сказал Остап, возвращая снимок к доктору. «Но почему пациент попал к нам?» «Обычная путаница в приемной. Цирк, как я уже сказал». Больной пожаловался на затруднение дыхания, вот они и струхнули. Альберт Викторович зашелестел бумагами. «Они даже заключение не удосужились приложить к снимку, даже не взглянули на него. Все вешают на нас». «А что со мной?» — нерешительно вставил биатлонист. Альберт Викторович, глядя куда-то в стену, мимо собеседника сказал. «Вы здесь по ошибке, молодой человек. Любой школьник знает, что с подобными проблемами обращаются в травмпункт, а не в больницу». Я думал, спортсменов учат элементарной медицинской грамотности. Ну, парень приподнялся на локтях. Мне было по-настоящему худо. Вы упали, сломали ребро, потом, наверное, измотались на тренировках. С такой травмой, как у вас, не остаются в стационаре. У нас не хватает коек. Вам выпишут направление к хирургу в поликлинику. После этого отправляйтесь домой. С этими словами Альберт Викторович, сказавший и так уже больше обычного, пошел к выходу. Остап задержался и еще раз взглянул на парня. Биатлонист выглядел скверно. Под глазами темнели круги, глаза красные и воспаленные. Поднимите рубашку, я смотрю место ушиба. На коже под левым соском виднелся едва заметный фиолетовый кровоподтек. Неужели вы не видели синяка у себя на теле, Андрей? Остап прочитал именно карточки сел рядом, придвинув стул. Парень откинул голову на подушку, закрыл глаза. На шее задергался кадык. «Далось вам это ребро!» «Значит, вы действительно не помните, как упали?» Андрей крепко сжал зубы, затем сел на кровати и обхватил голову руками. «Последнее время со мной творится что-то не то. Я начал терять вес, едва укладываюсь в зачетное время на дистанции». О рекордах говорить не приходится. Так какие там рекорды? Мне не заставить себя выйти на гонку. Что случилось? Я не знаю. Думаете, если бы я знал, то пришел бы к вам? Уж простите за прямоту, но я с детства ненавижу врачей и больницы. Зачем же вы пришли? Потому что я думал, мне здесь помогут. Я был лучшим в команде. Теперь мои силы тают на глазах этот слабак альвидос который всегда плелся последним стал обгонять нас как малых детей спортсмен потер ушибленный бок подрались догадался остап андрей кивнул альвидос тоже биатлонист как и вы парень цикнул он еще новичок перевел к нам недавно не мог он так быстро поднять свои результаты просто мы стали медленнее кто мы вся остальная команда Будто кто-то спутал карты и дал самому слабому все козыри, она составил с носом. Остап поднялся, прошелся туда-сюда по палате. «Стало быть, в последнее время почти вся ваша команда стала показывать низкие результаты». Парень сонно моргнул. В его лице на секунду мелькнуло недоумение. «А вам-то что?» Остап остановился, прямо посмотрел на собеседника. «Скажем так». Вы не первый и не вы последний, кто жалуется мне на тяжелую усталость. — во Ого! — кивнул спортсмен. — Именно что тяжелую. Разве раньше, после соревнований или усиленных тренировок, вы не ощущали подобного состояния? — Тут и оно. Парень медленно, с трудом поднялся. Отходняк — дело привычное. Мне хватало трех дней, чтобы даже после сложных побед вернуть форму. А сейчас я уже несколько недель не могу в себя прийти. Тренер сказал, пока не восстановишься, на трассу не пущу. А мне только хуже. Значит, вы уже давно не тренировались? Андрей затравленно оглянулся, словно боялся, что его подслушат или Альберт Викторович вернется, и кивнул. Ясно. Остап скрестил руки на груди и снова заходил туда-сюда по палате. У вас есть результаты анализов? Я сдавал мочу и кровь перед поступлением сюда. Давайте посмотрим. Остап полез в карточку, долго хмурясь разглядывал таблицы общего анализа крови. Спортсмен встал за спиной, выглядывал из-за плеча, силился понять незнакомые столбцы цифр и надписей. «Что? Все плохо?» Остап неловко кашлянул в кулак. «Нет, все в порядке. Скорость оседания эритроцитов чуть выше нормы, но это не критично. Такое бывает от стрессов или переутомлений». Он осекся. — К сожалению, с такими анализами мы не сможем вас оставить. У нас действительно довольно много тяжелых пациентов, которые нуждаются в постельном режиме. — Это я уже понял, — сказал Андрей, сгребая вещи с тумбочки. — Скажите только, что мне делать? Врачи не считают меня больным, а я чувствую себя так, словно по мне проехался асфальтоукладчик укладчик. Остап взял собеседника за рукав, заглянул в глаза и заговорил. Быстро, взволнованно. Я думаю, у вас синдром хронической усталости. Большинство врачей скажут, что все это глупости, что это даже не заболевание. Но я так много читал об этом и считаю, не все так просто. Понимаете, пока есть рак, СПИД, диабет, пока есть тяжелые больные, никто не станет обращать внимание на такую мелочь. Мы не всегда справляемся даже с тем, о чем мы имеем представление. Что я говорю? Остап с шумом сглотнул. Нет, продолжайте. — сказал Андрей с интересом, вглядываясь в лицо собеседника. — Глядишь, я перестану бояться врачей. В палату вошла сестра. — Ося, Альберт Викторович зовет. — Сейчас иду. — Послушайте, — продолжил Остап шепотом, наклоняясь к самому уху спортсмена. — Про синдром хронической усталости известно крайне мало. Вы можете попробовать разные терапевтические процедуры. Возможно, какие-то принесут вам облегчение. Наладьте режим дня, побольше спите, чаще пейте воду и принимайте витамины. Запишитесь на курс массажа, занимайтесь любимыми делами, которые приносят радость. Если есть возможность, отправьтесь к морю, в какой-нибудь санаторий. Что вы смеетесь? Поверьте, это сейчас важно для вас. И не бросайте тренировок, слышите? Просто не усердствуйте пока. Умеренная физическая нагрузка тоже может помочь. Андрей неторопливо кивнул. Спасибо, доктор. Я... я еще не доктор. Тем не менее, вы единственный, кто посоветовал мне хоть что-то дельное. Он протянул руку, и Остапа пожал ее. Спортсмен, не отпуская ладони Остапа, наклонился вперед и прошептал. «Значит, вы тоже чувствуете это, доктор?» «Я не... Что именно?» «Что со всеми нами творится какая-то дрянь?» По спине Остапа побежали мурашки. Он коротко кивнул пациенту и быстро вышел в коридор. Как и предсказывал Альберт Викторович, отделение к середине дня было переполнено. Не хватало медперсонала, и с приемной время от времени доносились недовольные возгласы. Среди вновь поступивших больных было много пьяных, а некоторые из тех, кто был совершенно трезв, немногим отличались от выпивших. Пациенты в палатах почти не разговаривали друг с другом, лежали молча, не читали, не смотрели в смартфоны, словно все на свете перестало их занимать. Приемная уже не единожды присылала пациентов по ошибке. Ошибались и сами больные. Были те, кто переусердствовал с самолечением, принял нити лекарства, кто по рассеянности обварился кипятком или из-за лени не пришел вовремя к хирургу с серьезными осложнениями. Все это Остап уже видел когда-то, но не в таких масштабах. В пятом часу, когда он понял, что на вечернюю смену в психиатрическую больницу ему придется опоздать, он набрал телефон своего приятеля Градуса. «Гриш, слушай, я тут зашиваюсь, не смогу тебя подменить» задержишься на пару часов? — Пару часов? Слушай, братан, не мучь меня. Ты же знаешь, как мне тяжело сидеться с психами. Я весь чесаться начинаю. Они еще сегодня сами не свои. — Гриш, пожалуйста, я просто так не прошу. — Ты разбиваешь мне сердце, братан. — Ну ладно, я подстрахую. — Хорошо, спасибо. Остапу удалось уйти только в шесть. Это значило, что он не успевал заехать домой, перекусить и проверить, как там мать. Он позвонил ей, когда выходил из больницы. Она ответила почти сразу. — Привет, сынок. У тебя снова аншлаг? — Да, мам. Извини. — Но не переживай. Сегодня я вполне справляюсь сама. — Чем ты-то там грмишь? Решила обед приготовить? — Да, надоело лежать без дела. — Это здорово, мам. Как ты себя чувствуешь? — Не хуже и не лучше. Так, сносно. — Но надеюсь еще погулять на твоей свадьбе. Остап чуть не выронил телефон. «Мам, перестань! Какая еще свадьба?» В трубке послышался ее хриплый смех, и он представил себе ее лицо, так редко улыбающееся. «Ты мне ничего не рассказываешь про свою девушку. Может, хотя бы к нам в гости ее пригласишь?» «Еще успею», — ответил стаб смутившись. «Остап, что? Нехорошо заставлять такую красотку ждать. Она и не ждет. Что? Откуда ты знаешь, что она красотка?» — Когда у тебя телефон звонил, я видела ее фотографию. — Ладно, слушай, давай не будем об этом. — Не сердись. Познакомишь нас, когда захочешь. В последнее время мне совсем тоскливо одной. Мать замолчала, и Остапу показалось, что она в тысячи километров от него, в безлюдной, выжженной солнцем пустыне. Он хотел как-то поддержать ее, но не нашел слов. А настроение у мамы вдруг переменилось. Она мечтательно вздохнула. «Может, ты и прав. Однажды наша семья станет большим. Мы все-таки решимся уехать отсюда. Начнем новую жизнь. Как ты думаешь?» Остап вздохнул. «Может быть». «Мам». Он посмотрел на экран. Связь прервалась. Телефон разрядился. Остап убрал его в карман и зашагал по улице в сторону психиатрической лечебницы. Он чувствовал, как после тяжелого дня... На него давит свинцовое, невидимое глазу туча усталости. Градус встретил его у входа. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, и когда Остап вошел, чуть ли не силой начал снимать с того куртку. «Что? Пойдем скорее. Ты не представляешь, что тут у нас творится. Для санитаров рай обетованный, а кому-то диссертация. Да говори ты по делу. Нечего говорить. Сейчас сам увидишь» приятели поднялись по лестнице в общую палату. Сначала Остап подумал, что все пациенты смотрят какое-то захватывающее представление. Так неподвижно они сидели. Но оказалось, что они уставились в потолок и застыли в странных позах, словно играли в игру «Море волнуется раз». Да так и остались обездвиженными. Видимо, это продолжалось уже давно, потому что санитары почти не обращали на них внимания. Занимались своими делами, пили в подсобке кофе. «Так только на нашем этаже?» — спросил остап «Шиш! По всей больнице!» Градус подошел к одному из больных, бородатому мужичку с залысиной, похожему на диагена, и поднял его руку. Конечность не упала, но осталось висеть в воздухе. «Каталепсия!» — медленно проговорил остап «У всех? Ну, как такое возможно?» Градус пожал плечами. «Есть и те, кто в норме. Лекарство проверили? Первым делом!» Но мы так ничего и не нашли. Папа в ярости. Ждем проверки». Остап выругался. Подошел к диогену и с трудом опустил его руку. «Можешь показать мне тех, кого это не коснулось?» «Кого тебе показывать? Их всего двое». Градус повел его по больнице, рассказывая, как все переполошились, когда утром пациенты словно по щелчку превратились в восковые фигуры. Остап слушал в полуха. Какое-то тревожное предчувствие терзало его изнутри. Его волновали застывшие пациенты, волновал переполненный стационар, биатлонист в палате, который спросил «Вы тоже чувствуете, что с нами творится какая-то дрянь?» И еще его беспокоил прерванный разговор с матерью. Почему-то именно этот обычный разговор сейчас тревожил больше всего. «Эй!» — позвал Градус, помахав перед его лицом рукой. «Ты вообще меня слушаешь? Пришли!» Он подвел Остапа к окошку в двери, ведущей в небольшую палату. Загляни. По комнате ходил, сложив руки за спиной, невысокий хмурый человек. Что-то бормотал про себя. Затем сел на койку, потянулся, сладко зевнул, взял книгу и начал читать. Я его не знаю. Новенький. Привезли только вчера. Говорят, что он преступник, который косит под сумасброда. Заходить к нему разрешено только втроем. Градусно-подственно поднял палец. Что он такого сделал? Поинтересовался Остап. Задушил женщину водительским ремнем. — Такое возможно? — Градус пожал плечами и повел его в следующую палату. Остап заглянул в окошко. За столом сидела сутулая женщина средних лет в больничной рубашке и рисовала что-то мелками на большом листе ватмана. — Анфиса вела себя хорошо, и мы разрешили ей порисовать, — сказал Градус голосом, которым говорят с маленькими детьми. — Хочешь пообщаться? — Остап кивнул. Они отперли дверь и вошли в палату. Женщина спокойно продолжала свою работу. — Что рисуете? — поинтересовался Остап. Она обернулась, кокетливо прикрыла рот рукой. Ее темные немытые волосы обрамляли лицо, как два вороньих крыла. — Ох, ко мне гость, а я не одета, как подобает. Сейчас пошлю слугу за нарядом и шербятом. — Эй, Антонио! — градус едва слышно преснул. — Мы ненадолго, — серьезным тоном сказал Остап. Просто хотели взглянуть на вашу новую работу и узнать, как вы себя чувствуете. О, не беспокойтесь. Когда есть возможность начертать на этом снежном поле свои чувства, я совершенно счастлива. Но рисунок еще не окончен. Мне, право, неловко. Нам будет приятно последить за работой мастера. Вы мне льстите, — сказала Анфиса. И вдруг с остервенением начала заштриховывать что-то на рисунке. Остап заметил на ее запястье тонкие рубцы от давних порезов. С утра вы не обнаружили ничего необычного? — Зачем ты ее спрашиваешь? — шепнул Градус. — Она все равно мерит чепуху. Остап приложил палец к губам. — Тссс, не мешай. Я проснулась абсолютно счастливой. Я поняла. Скоро нас всех ждет свобода. Мне можно будет пойти в магазин и купить столько бумаги и красок, сколько я захочу. — Вы видели других пациентов? Да — Да-да, я так рада, что они уже готовятся к грядущим переменам. Остап нахмурился. — Каким именно переменам? — Как же! Мир достанется слабым и угнетенным, а сильные подут к их ногам. — О-о-о! — Градус. — Она наслушалась этого проповедника из четырнадцатой. — Говорил я, чтобы их разводили в разные концы коридора. Остап шагнул вперед. — Вы действительно думаете, что мир скоро станет другим? Она посмотрела на гостей внимательно и снова принялась рисовать. Да, — Да-да, — сказала она, нараспев. — У одних будет все, у других — ничего. Женщина подняла ватман, и приятели разглядели пейзаж. В больничном окне ночное небо. Странные лиловые свечения среди звезд и в нем изогнутые силуэты деревьев. Набросок был выполнен технично, точно. — Профессиональная художница, — подумала стап О, я узнал, — сказал Градус. — Это вид из столовой. И с этим фиолетовым сиянием у вас здорово получилось. Как это вы такое выдумываете?» Художница громко рассмеялась и сказала необычайно сухо и трезво. «Выдумываю? Нет уж. Всегда рисовала и буду рисовать с натуры. И никакое это не сияние. Это нечто. Нечто? Ага. Оно придет и поглотит сильных. А слабых обнимет и приголубит». Анфиса, как плохая актриса, обняла саму себя и принялась целовать воздух. Градус не выдержал и снова проснул «Ему точно нельзя идти в психиатрию», — подумал Астап. Он уже собрался уходить, как вдруг увидел, что художница перестала лицедействовать и во все глаза смотрит на него. «Значит, ты тоже», — еле слышно прошептала она, — «тоже с нами в одной лодке» и прежде чем приятели успели опомниться, женщина рванула вперед и схватила Остапа за руки. Лиловая пелена на мгновение застлала его глаза. Потом из этой пелены, как в фейерверке, засверкали жуткие образы. Черная мумия на сгоревшей кровати, лиловый туман и кружечный поезд, падающий со скалы в реку. Снова туман. Мать тянет к нему руки. Живое сердце, трепещущее в груди. Кабинет Альберта Викторовича, вся мебель в глубокой тени, градус, бегущий по снегу и просящий о пощаде, лана в брызгах стекла, опустевшие города, трупы на площадях, человек, который мучается жаждой, но не может дотянуться до воды, на коленях у него умирающая девочка. Остап вскрикнул, очнулся. Руки сумасшедшие теперь гладили его по голове. «Бедный, бедный!» «Потеряешь одну жизнь, спасешь множество». Остап отпрянул от нее, споткнулся о порог, чуть не упал. Градус выскочил следом, запер дверь. «Слышал? Ха! Назвала тебя своим. Хочет, чтобы ты составил ей компанию. Ну что, Ося, примкнешь? Я слышал, такое часто случается с теми, кто давно работает с психами». «Заткнись», — тихо попросил Остап. Голова у него все еще гудела. Он приблизился к запертой двери и посмотрел в окошко. Постояв немного, пациентка, как ни в чем не бывало, вернулась к рисованию. — Что, взвинтила она тебя? — Послушай, Гриша, Остап подошел к приятелю вплотную. — У меня очень нехорошее предчувствие. Можно от тебя позвонить? Глупая улыбка исчезла с лица градуса, и он протянул мобильный. — Конечно. Остап позвонил на домашний, но услышал только короткие гудки. — Мне нужно домой. «Прости». Остап отдал ему телефон и побежал к лестнице. «Эй!» — услышал он за спиной. «Мне вообще-то тоже? И что ты обо всем этом думаешь? Не сейчас!» Маршрутное такси пришлось ждать целую вечность. На этот раз Остапу было не до экономии денег. Он вскочил в первый подходящий микроавтобус и помчался к дому. Никогда еще маленький городок не казался ему таким большим. Машина неторопливо катила по улицам, и каждый пассажир, мешкавший у выхода, вызывал у молодого человека приступ бессильной ярости. «Постой, успокойся», — думал Остап. «Да что со мной?» Сбежал с работы, не объяснился с градусом. «Что на меня нашло?» «Что это было там, в палате?» «Не знаю, не знаю!» «Подожди, не горячись!» Но внушила мне эта пациентка свои параноидальные мысли. «Как? Зачем? Неважно!» Просто успокойся и приди в себя. Внезапно Остап, обычно спокойный и рассудительный, потерялся от приступа сильнейшего страха. Он пытался, но не мог противиться ему. Его будто бы несло к цели огромной несокрушимой волной. Нет-нет, тут что-то другое. Я должен, должен немедленно попасть домой. Он выскочил из маршрутки на соседней улице и через две минуты уже вбегал во двор. Пока здания плотно стеной загораживали его дом, Остап не видел ничего необычного, не слышал звуков, но стоило пробежать сквозь арку, как все переменилось. Сначала он услышал голос огня. Только сильный пожар мог сдавать такой гул, хруст и звон. Затем темный двор, в который он вбежал, озарил кроваво-красный свет. Ожли тени деревьев, запрыгали, заиграли в салки на стенах, Огненные отблески задрожали на оконных стеклах соседних домов. Остап увидел лица людей, глядящих на улицу, завороженных смертельным театром. Он пересек детскую площадку, увидел черные клубы дыма с искрами, тяжелые, подсвеченные золотом огня. В них то и дело танцевали клочки ткани или бумаги. Он еще малодушно надеялся, что это горит чужая квартира. Но чем ближе молодой врач приближался к подъезду, тем меньше оставалось надежды. Вот уже видны его окна. Кажется, пожар чуть выше. Пускай он будет чуть выше. Остап начал считать этажи, споткнулся о ледяную кочку, чуть не упал, сбился. Ноги несли его вперед. Дыхание срывалось. Пожарная машина неповоротливым зверем застыла, заехав передними колесами на тротуар. Она слепила огнями. На ее крыше кто-то шевелился — Длинная выдвижная лестница терялась в высоте. Люди толпились поблизости. Остап снова бросил взгляд на дом и на этот раз безошибочно узнал окна своей квартиры, которые глядели на него пылающими прямоугольниками. «Да, это мой дом», — вяло подумал он, — «так и есть». Его ноги стали деревянными. Он остановился загипнотизированный пожаром. Огонь вдруг потускнел, облако дыма стало гуще и, казалось, сейчас заполнит всю улицу. Тушат. Тушат. «Мама!» — сверкнула в голове мысль, и ноги снова понесли его вперед. Кто-то выкрикнул его имя, затем дернул за рукав на куртке. «Сейчас я повернусь, а мама в толпе. Конечно же, она успела выйти, когда начался пожар». Он обернулся и не сразу признал в кричащем ему силуэте Лану. — Я звонила тебе, но ты не брал трубку. — Что ты тут делаешь? — выдавил он из себя. — Кто-то выложил прямой эфир про пожар. Я открыла телефон и узнала твою улицу. Донесся до него взволнованный голос, но он уже не слушал, высвободил руку и побежал вперед. — Мне туда! Он, как сонный, прошел сквозь толпу, перешагнул через ограничительную ленту, ступил на пустой тротуар, весь залитый водой. «Стой! Куда?» Кто-то схватил его за плечи. На этот раз хватка была крепкой, мужской. Остап обернулся и узнал соседа. Это был жилистый, худой мужчина с густыми усами, с обветренным смуглым лицом. Верхней одежды на нем не было, только старая клетчатая рубашка, на ногах стоптанные тапки. В зубах он держал смятую потухшую сигарету и, когда говорил, перебрасывал ее от одного угла рта к другому. Остап, как завороженный, глядел на эту сигарету. «Нельзя туда, сынок, понял?» Губы Остапа произнесли два неразборчивых слова. Он попытался высвободить руку. Сосед сильнее потянул его назад. «Не дури!» «Где она?» «Там. Небось, уснула прикурившая. Слышь, все сгорело начисто!» Шум огня наверху утих, только густой дым валил из почерневших рам. По стенам бежала струями темная вода. Остап больше не сопротивлялся. Казалось, его сердце сейчас взорвется, и он умрет. — Чуть нас всех не спалило, — пробубнил сосед. — Почему ее, — думал Остап, — у меня и так никого больше нет. Лана догнала его, схватила за руку, отвела в сторону. — Поплачь, — повторяла она, — поплачь, поможет. Но он не мог и не хотел плакать. Сигарета ее всё таки убила, — мелькнула мысль. Лана прижималась к нему, говорила что-то, гладила лицо, но Остап окаменел. В какой-то миг он напомнил себе пациентов, замерших в холле психиатрической больницы. Молодой человек поднял глаза вверх. Едкий столб дыма поднимался в небо и над крышами домов на мгновение возникло лиловое сияние. Тусклое, призрачное, оно исчезло так же внезапно, как появилось.